Глава четвертая. Первое. Появление. Марина проснулась от легкой и очень неприятной щекотки. Мягкие тоненькие волосики, едва касаясь кожи, пробежались по ее стопе. Девушка засунула ногу под покрывало и недовольно застонала. «Мама! Отстань! Сейчас же каникулы!» Но будивший ее не собирался бросать дело на полпути. Спустя пару секунд она почувствовала, как ее ноги снова касаются что-то пушистое. Едва-едва, самым кончиком, воздушно пробегая по ноге. Чувствительная к щекотке девушка вздрогнула и брыкнулась в сторону. Старенькая раскладушка, поставленная рядом с кроватью, где спала подруга, угрожающе заскрипела. Сон. такой сладкий и теплый постепенно таял. Девушке стало обидно. Ма, Марина противно загундосила. как всегда, не желая рано вставать. Что ей больше всего не нравилось в учебе, так это то, что приходилось вставать еще раньше, чем в школу. Универ находился далеко, и на дорогу требовалось полтора часа. Марина катастрофически не высыпалась. И вот когда она... Наконец, вознамерилась отоспаться в благословенное воскресенье благословенных каникул. Все равно кто-то нещадно принялся ее будить. «Ты чего орешь?» — услышала она голос сбоку и моментально распахнула глаза. Совсем с забыла, что у нее гости. Алиска, потирая кулачками глаза, приподнялась на кровати. «Твоя мама не заходила. Ты что, как маленькая?» С этими словами подруга свесила ноги и, без озрения совести, вдела их в Марине на тапочки. Проклиная почему-то Сашу, всех парней, орущая Марину и поездку в целом, девушка вышла в коридор, сонно жмурясь. Марина недоуменно уставилась на приоткрытую дверь. Из кухни доносился характерный звук скворчащего масла. Мама явно жарила блины. И если Алиса спала, то кто тогда будил ее щекоткой? Или ей приснилось? Девушка откинула с раскладушки одеяло. чистое, поглаженное, простынь. Лишних вещей нет. Карандашей, заколок, резинок тоже. Странно. Что же ее разбудило? Вы проснулись? Мама, добродушно улыбаясь, распахнула шторы и залезла в ее шкаф. Давай Алисочку угостим чаем. Что подарила тебе тетя Рая? Ты ведь давно собиралась его попробовать. Да, не слушая ее, ответила Марина. Она размышляла о том, что некоторые сны поразительно кажутся реальными. Ты меня будила. Мама, сжимая коробку чая в руках, обернулась. По ее виду, можно было предположить, что она оскорблена в лучших чувствах. Нет, зачем же? Да так, поспешила сказать она и побежала в ванную. За завтраком девушки болтали ни о чем. Вдвоем избегая разговора о мальчике, Марине не хотелось расспросов о старшем таинственном брате Валере. Теперь он казался именно таким. А Алиске было неприятно вспоминать о Саше. Не сговариваясь, девушки с огромным энтузиазмом описывали дачу, дом, цветы и как все там устроено. «Вы так трещите, будто что-то скрываете от меня», вдруг сказала Маринина мама. И Алиска пролила чай. «Разве?» Марина вскочила за тряпкой и налетела на угол. Потирая прибольно ушибленный бок, она сказала Просто мы в первый раз оказались в таком роскошном доме. Я уже поняла, что не как у нас дача, на которую кого ты калачом не заманишь, нарочито-грозно проворчала мама. А какие там парни? Нашли себе кавалеров? А? Нет. Зачем нам? Покраснела Алиска и отставила чашку так, что она оказалась на краю стола. Простите, я не нарочно. На скатерть вроде немного попала. Клеенки не повредит. Не дала себе обмануть маму. «С тобой все ясно. А ты, доченька, подружила с кем-нибудь?» Марина нервно протерла стол и только после этого сказала, осторожно подбирая слова, «Там был один хороший парень, симпатичный. Глаза у него такие м -м, необычные. Мы впервые разговорились «Тот самый нелюдимый Кирилл?» — изумленно прервала ее подруга. «И он тебе понравился? Он же странный. Тот мальчик, что довез вас?» приступила к допросу мама. «Или у тебя появилось два кавалера?» Марина переводила взгляд с мамы на Алиску и разрывалась от желания закричать и убежать в свою комнату. «Почему приставить с глупыми распростами к ней?» «Ушла одна мама, но Алиска...» «Подруга называется...» «Неужели не понимает, что подставляет ее перед матерью?» Она глубоко вздохнула, успокоилась и, подняв руку, сказала... «Я ни с кем не встречаюсь». И кавалера у меня нет. Кирилл, тут она запнулась. Другом назвать этого невоспитанного парня язык не поворачивался. Знакомый. Мы с ним общались, и все. Ничего такого между нами не было. И это не тот парень, что довез нас до дома. А он мне понравился. Поджала губы мама. Очень воспитанный и вежливый. И на лицо красавец. С этими словами она встала. и достала из холодильника варенье. Девушки, как партизаны, старались не смотреть друг на друга и уличенно уплетали блинчики. Но Марина не выдержала первой. «Я тебе покажу странного», шепотом пообещала она подруге. И та сконфуженно уткнула свою тарелку. «Алисочка, ты малиновое варенье любишь?» Мама великодушно налила лакомство в розетку и поставила на стол. «Кушайте». А мне нужно еще к тете Раю успеть. Мы договорились ездить на рынок. Девушки кивнули и в молчании покончили завтраком. А после подруга быстро собралась и уже через 15 минут стояла в коридоре с одной сумкой на плече, а со второй в руках. Повисла неловкая пауза. Мама все еще бродила где-то поблизости, то ища косметичку с новой тушью, то, переворачивая ящик с обувью в поисках туфель, поговорить откровенно не получалось. «Прости, я не подумала». Алиса Панура ковырнула ремшок сумки на плече. «Я так удивилась, что ты с парнем...» «До свидания, Клавдия Ивановна!» Попрощалась она с Марининой мамой. «Спасибо, что приютили. Все было очень вкусно. Пожалуйста, дорогая». Мама на секундочку остановилась и кивнула на дочь. «Если куда соберешься, и мою не забудь. На дискотеку там или в клуб». Мам. Возмутилась Марина. Они хоть и дружили с Алисой, но девушка понимала. Такая неуклюжая и стеснительная подружка для однокурсницы – абуза. Да и не любила Марина все эти клубы и шумные развлечения. Впрочем, Алиса приглашать в злачные места Марину не спешил. Может, они не слишком-то и сдружились за два года. Но в этот раз подруга явно что-то задумала, потому что хитро улыбнулась. Ириана пообещала. Конечно, Клавдия Ивановна. У меня есть идея. Куда ее можно позвать? Отлично. Оттянитесь, девочки. Согласилась, не поймешь чего, подобревшая мама. Еще неделю назад с осуждением рассказывающая о гуляющем по барам дочери соседки. Мариночке надо почаще выходить в люди, а то она с мальчиками не умеет общаться. Это да. Согласилась подруга и многообещающе сказала. Ну, я позвоню. Пока. Когда за подругой захлопнулась дверь, добродушную маму будто выключили. Клавдия Ивановна медленно повернулась к ничего не подозревающей дочери и подбоченилась. Теперь перед Мариной стояла настоящая фурия в женском обличии. Она пыхтела, как раскочегаренный паровоз, и, казалось, совсем забыла про тетю Раю, покрылась пятнами и всем своим видом демонстрировала крайнюю степень возбуждения. «Что?» — осторожно спросила дочь. Она знала, что в такие моменты с мамой лучше не спорить, а медленно пробираться по стенке в свою комнату, только без резких движений, а то мама замахнется, как надоедливую муху, и может ненароком прихлопнуть. «Такой парень!» — выдохнула мама и уперла руки в боки. «Просто манекен ходячий!» Да еще и с машиной и такой офигенной дачей. Сколько ты будешь ловить, ворон? Хочешь, чтобы Алиска его к рукам прибрала? Повезло, что она заснула. Иначе сразу бы в койку затащила. Да что же мне с дочерью так не повезло? Когда из тебя эта дурь выветрится? — Мам. Жалобно протянула Марина и поползла к стенке. Ей предстояло страшное испытание. Ловко увернуться от маминого шлепка по мягкому месту. и как можно быстрее добежать до своей комнаты. Такой красавчик, даже у меня сердце колыхнулось. И сам, понимаешь, сам пришел к нам в дом. А как на тебя смотрел? Будет глупость его отмахнуть. Глаза у мамы разгорелись. Отличный кандидат, и красивый, и богатый, и заглядывается на тебя, охламонку. Ему Алиса понравилась. Марина сделала жалкую попытку отлить внимание мамы от своей персоны. Он же ее на руках нес, не меня. — Много, ты понимаешь, — фыркнула мама и немного смягчилась. — А как он на тебя смотрел? Какими жадными глазами? — Ну, ты скажешь тоже, — скривилась Марина и пододвинулась на шаг вперед. Обычно смотрел. Дуреха, да что ты понимаешь? Совсем со своими книгами и фильмами от жизни оторвалась. Бери пример с Алисы. Ведет себя правильно. Без лишней скромности. «Учись. Пойди с ней на дискотеку, в клуб, в гости. Посмотри, как сейчас общается молодежь». Эти слова стали последней каплей для девушки. И она обиделась. «Мам, меня в первый раз куда-то позвали». Она забыла о своем желании убежать и запальчиво сказала. «И больше, может, не позовут. Я не самая популярная девочка на курсе». «О чем тогда говорить? А ты сама напросись». Подала идею мама. «В 20 лет надо общаться с ровесниками». Ходить везде, смотреть, как и что. Учиться, в конце концов. Я и учусь!» Возмутилась Марина. Дело норовило скатиться в очередной скандал на тему «Почему ты такая домоседка? И я никогда не дождусь от тебя, внука». «Мама! Мне двадцать! Я даже институт не окончила!» Закричала Марина, нервно дергая заусенцы на левой руке. Один она слишком резко оторвала, и показалась капелька крови. Девушка не заметила. «Ты закрыла сессию, какая учеба?» Клавдия Ивановна подделала ногой сумку с Мариниными вещами и отшвырнула в сторону. «Чтобы за лето завела себя парня, поняла? Чтобы я видела, что ты нормальная. И без всяких отговорок я не шучу. Чтобы у тебя были отношения, как у всех девушек твоего возраста, иначе...» Она сделала паузу, чтобы перевести дух. «Иначе что?» Обидчиво задрала нос Марина. у тебя карманных расходов!» Нашлась мама. «Никаких тебе книжек, журналов и конфет. Все!» Вдруг она остановилась на полуслове и недоуменно моргнула. Почему-то посмотрела за спину девушки и еще раз моргнула. Столь резкая смена настроения дала Марине фору. Она жала кулачки и вскричала. «Ты несправедлива!» Она еще о многом хотела сказать, но жгучая обида захватила ее сердце и поднялась к горлу. Девушка всхлипнула. Она постаралась держаться, не заплакать, потому что отстаивать свою позицию лучше сухими аргументами. Но слезы не слушались, катились градом из глаз, а сердце сжималось от обиды. Мама ее совсем не понимает, раз требует невозможного. Но не умеет она общаться с парнями и не понимает, о чем с ними говорить. Но разве это так важно, чтобы изводить ее? Окончит институт, устроится на работу, а там, глядишь, какой-нибудь мужчина и сделает первый шаг навстречу, и она выйдет замуж и больше не будет думать о том, что следует говорить, а что нет, как себя следует правильно вести с парнями, а как противопоказано. Мама тем временем молчала и озадаченно переводила взгляд с ее лица, На спину. Показалось, видимо. Слух, сказала она, и потерла лоб. Что-то рыжее и пушистое, как меховая игрушка, мелькнуло за спиной дочери. Женщина списала на состояние аффекта и временную галлюцинацию. Наверное, она снова набросилась на дочь по постеку. На секунду прикрыв глаза, она досчитала до трех, потом открыла их и снова посмотрела. Но в этот раз ничего за спиной дочери не увидела. Марина окончательно разрыдалась. Она ведь не виновата, что однокурсники сторонятся ее. А на улице не выстраиваются очереди и желающих познакомиться мужчин. Она даже примерно не представляет, как и где девушки находят себе парней. Может, на работе? Но вроде служебные романы тоже не приветствуются. Как мама может быть такой жестокой? Требует от нее того, что и так ранит ее сердце. Как любой девушке, ей хочется хотя бы изредка получать знаки внимания. Приятные мелочи типа открыток и конфет. Ставить в вазу подаренные цветы и вздыхать, вспоминая о сладких поцелуях. Да, ей 20 лет, а она не целовалась ни разу. И об этом лучше не вспоминать. Я говорю так, потому что желаю тебе добра. Вернулась перепалка мама Она решила не заморачиваться тем, что ей показалось, и донести до ребенка мысль. «Если хочешь жить инфантильной улиткой, не боряй за свою жизнь, пожалуйста, но после моей смерти. А лучше давай так. Выйди замуж, роди ребенка, а потом живи сколько хочешь и как хочешь. Не будь эгоисткой, подумай о матери». Клавдии Ивановне снова показалось, что позади девушки мелькнуло что-то рыжее. Но она отогнала несвоевременное видение. «Нужно попить витамина для глаз. Устаю», — подумала она. и моргнула. Рыжая тени исчезла. Девушка оторопела от высказанных слов и теперь удивленно рассматривала мать, судорожно всхлипывая. Да, Клавдия Ивановна родила ее поздно и через несколько лет уже собиралась на пенсию. Да, она единственная дочь, и на нее возлагаются все надежды и желания, но ведь так несправедливо распоряжаться чужой жизнью, да еще говорить про смерть. Она протиснулась мимо мамы, И вбежала в свою комнату. Громко хлопнула дверью и бросилась к шкафу с одеждой бежать. Нужно срочно бежать из квартиры. Она задыхалась, чувствовала себя запертым в клетке зверем. Поборов новый приступ слез. Она на ощупь вытянула длинное платье на бретельках и быстро переоделась. Схватила, схватила с тумбочки мобильник и взглядом нашла рюкзак. Нет, этот не пойдет. Ей хотелось бежать налегке, чтобы ничего не мешало и не мучило. Она вытащила с нижней полки старую потрепанную сумочку с рыжими цветочками. Ее подарила крестная лет пять назад. Немного детская и совсем крошечная. Сейчас сумочка была как нельзя кстати. Марина запихала туда кошелек, размером почти сумочку, и телефон. «Я гулять!» — бросила она перед входной дверью. Мама пробурчала что-то маловразумительное с кухни, запивая витамины, и Марина выбежала на лестницу. «Вперед, вперед!» — подсказывало сердце. И она, сама не осознавая как, почти бегом прошла два квартала. Почти бегом прошла два квартала, свернула к городскому парку, и спустя полчаса запыхавшаяся, заплаканная, но почти успокоившаяся, сидела на парковой скамье. Мама и раньше намекала на то, что ей следует больше общаться со сверстниками, и что в ее возрасте у нее было много ухажеров. Но чтобы ставить ультиматумы или кричать, это было в первый раз. Марина очень не любила скандалы. Старалась всегда избегать их. И утренний разговор с матерью выпил много сил. Некоторое время она собиралась мыслями, обдумывая прозвучавшие слова. «Да, в чем-то мама права. Но разве стоит спешить?» «Зачем она на нее давит?» В телефоне тренингнула СМСка. Марина нехотя достала телефон из сумки и с удивлением прочитала. «Я говорила серьезно. Сегодня вечером кого-нибудь приведи в гости. Хочешь? Странного парня. Хочешь? Рыжего. Мне все равно». Марина не верила своим глазам. «Мама сошла с ума? У нее помешательство на личной жизни дочери? Разве можно требовать от дочери такого, когда первые эмоции улеглись?» Марина принялась размышлять, что же с этой проблемой делать. Мама всегда упрямо стоит на своем, как истинный телец. Если она говорит, что Марине подходит пуховик синего цвета, а не бежевого, значит, Марина едет обратно в торговый центр и сдает куртку на возврат. Если мама говорит, что нужно купить платье на бретельках цветочек, значит, они такое и покупают. Хотя лично Марине понравилось в полосочку. Получается, и парня сегодня нужно обязательно привести. Уж слишком нервной стала в последнее время ее мама. Девушка уцепила из-за слова «мне все равно кого» и размышляла о нескольких вариантах. Она подавила порыв позвонить Алиске и попросить взаймы какого-нибудь из ухажеров. Эта мысль, показавшаяся сначала поистине грандиозной, парень притворится на один день, что они встречаются, и даже выкаблучиваться не будет. Ведь встреча пройдет по взаимной договоренности. А значит, без проблем. С треском развалилась. Ведь придется объяснять подруге, что скандал устроила мама. И почему возникла такая острая необходимость в парне. А Марина стыдилась признаваться в подобном. Думать о таинственном брате Валере тоже не хотелось. Хоть он и оказался чуточку лучше, чем она о нем думала, все равно от него веяло опасностью. Попросишь об услуге? Вдруг потом прицепится, и неизвестно, чем придется расплачиваться. А вот Кирилл Марину смущало, что парень не попрощался. И когда они уезжали, вел себя невежливо. Но в целом... Ну что с него взять? Подумала девушка и усмехнулась. Странный тип. Надо же, никогда бы не подумала, что буду общаться с кем-то наподобие него. Даже в институте Марина не обращала внимания на парня. и как-то не задумывалась, кто он и чем увлекается. Ну, ходит себе в черном, и ладно. А вот Алиса все обо всех знает, и все понимает. Надо бы у нее спросить. Некоторое время девушка теребила в руках мобильник, не в силах открыть раздел контактов. Перед поездкой они обменялись телефонами, на случай, если кто-то опоздает, или кто-то кого-то не дождется, так что телефон Кирилла у нее был. «Глупо звонить и предлагать такие вещи», — подсказывал разум. «Еще глупее просить помочь Алиску», — подсказывала интуиция. Сверху раздался громкий «кар», и пролетевшая мимо ворона отвлекла Марину от тревожных мыслей. Девушка задрала голову. Черная птица, севшая на ветку береза, была темнее, чем полагается обычной вороне. Она с интересом разглядывала девушку на скамейке. Покачивала головой из стороны в сторону, будто оценивая ее то с одного, то с другого бока. Ворон пронеслось в голове у Марины, и ей подумалось, что это знак. Черный ворон, парень в черном. Значит, она позвонит Кириллу. Набирая номер, Марина мысленно проговорила речь, с которой обратиться к парню. Девушка не заметила, как момент острого волнения утром и сейчас. Сзади у нее появился рыжий и довольно пушистый хвост.